«Браво!» — произнес Дарси, помолчав. «Но если я его не убил, то кто-то же сделал это?» «Вот именно. Мы это знаем и теперь должны выяснить, кто. Но надо признать, что вы сделали все, что в ваших силах, чтобы спутать нам карты и навлечь на себя подозрения. Прошу вас. Расскажите теперь подробности все с самого начала, но уже не искажая ни фактов, ни обстоятельств. Теперь, разумеется, не буду. Значит так. Когда Эва ушла со сцены после первого акта, я очень переживал. Эва рыдала в уборной, кричала, что ненавидит его, что такого мерзавца убить мало. что она ему за все отплатит. Словом, была вся в слезах, возмущенная, когда в дверь постучал один из рабочих и сказал, что сэйр просит меня прийти на сцену. — Сколько времени вы пробовали у мисс Фарадей? — Минут 5-6 Трудно сказать точно. Я прошел вместе с рабочим на сцену. и спросил Сейра, что случилось. Оказалось, он потерял листок, на котором я нарисовал, как расставляются на сцене стулья во время антракта. Сначала он попробовал ставить по памяти, но скоро они с рабочими поняли, что запутались. Я показал ему, как и что. Убедившись, что он разобрался, я направился к уборной Винси. разумеется Ничего плохого я ему делать не собирался, хотя был в полном бешенстве. Может быть, и ударил бы его, не знаю. Я и впрямь начинал ненавидеть этого человека. Он замолк. — Это был мерзкий тип, — объявил Дарсия искренне. — С гнильцой. Гнусный мелкий эгоист, бессовестный, безмозглый. Я и сам не знал, что сделаю, когда войду. Пьеса была сыграна только наполовину, а я, как каждый серьезный человек, работающий в театре, ставлю спектакль выше того, что происходит за сценой. Спектакль — дело священное. И мне доводилось видеть актрис, играющих комедийные роли, когда дети их бредили дома в жару. Видел людей, которые играли на завтра после смерти близкого человека. Сойдя со сцены, они еле держались на ногах и рыдали, но, выходя на сцену, опять прекрасно владели собой и вели роль безупречно. У меня даже мелькнула мысль, что если я не сдержусь и сейчас его ударю, то он, глядишь, не в состоянии будет выйти на сцену, и мы сорвем спектакль. Это странно, что такие мысли приходят в голову, когда ты вне себя от ярости, и глаза наливаются кровью. Но так это было. Тут меня увидел осветитель Карутерс. Он стоял с кем-то за кулисами. Что-то случайно случилось с кабелем одного из прожекторов. Спрашивал, нельзя ли приспособить другой прожектор послабее. которые в этой пьесе не используется Хотя я придаю огромное значение освещению. Все прожекторы мира, включая театральные, в ту минуту для меня не существовали. Но мне надо было что-то ответить. Я предложил ему попытаться дотянуть до конца с поврежденным. Он удивленно посмотрел на меня, но отошел. Мы как раз стояли перед дверями уборной Винси. Я был еще взвинчен. но все же немного поостыл, поскольку отвлекся на другие дела. Когда я брался за ручку двери, то уже вполне овладел собой. Обычно я умею держать себя в руках. Входя в комнату, я собирался обругать Винси, но ударить уже не смог бы, разве что он сказал бы что-нибудь такое, что снова возбудило бы мою ярость. Но он ничего не сказал. Лежал мертвый. Видимо, умер совсем недавно. Когда я стоял над ним, как зачарованный, то увидел, что кровь вокруг лезвия кинжала ярко-красная и еще не запеклась. Рядом на стуле лежала его маска. Она словно ухмылялась мне в лицо и казалась более живой, чем он сам. Вдруг я почувствовал, что дрожу от ужаса и не могу избавиться от возникшей мысли. Это Эва выбежала из своей уборной и ворвалась к нему, чтобы высказать ему все, пока я еще был на сцене. Я не рассуждал. возможно это или нет. Решил, что она пришла сюда, когда он лежал, и, наверное, он снова встретил ее каким-нибудь оскорбительным словом. Она схватила его кинжал, который я хорошо знал, так как Винси мне много раз его показывал. Убила его, а потом убежала. Я стоял и ломал себе голову, как ее спасти, С минуты на минуту все могло обнаружиться. И вдруг меня осенило. Идея была не нова. Уже неделю Винси грозил уходом из театра. И я подумывал о том, чтобы поговорить с директором и предложить ему, что я сыграю за Винси эту роль. Из-за руки и ограниченности в движениях я не стал актером. Но в моем собственном спектакле Я мог все построить так, чтобы рука мне не понадобилась. Последние несколько дней репетировал дома перед зеркалом. Для развлечения даже имитировал голос старика. В мгновение ока я понял, что могу спасти Эву, если выйду отсюда в качестве Винси, сыграю за него роль, а потом буду при ней неотлучно... до полуночи или до той минуты, когда в конце концов кто-нибудь обнаружит его тело. Я знал от костюмера Рафина, что Винси запретил ему приходить в уборную после спектакля, так как ждал какую-то даму. Так пусть эта дама и найдет его, а я постараюсь, чтобы Эва ни на минуту не оставалась одна после того, как вместе со стариком покинет сцену. Рассказывая я вам об этом гораздо дольше, чем все это сложилось у меня в голове, я взял маску, подбежал к зеркалу и натянул ее. Она была в самый раз. Сверху у нее искусственные волосы, поэтому никто меня сразу узнать не мог. Теперь надо было как можно скорее выбираться отсюда. Я быстро вышел, но в дверях сообразил, что не смогу играть, зная, что он лежит, внезапертой уборной. Ничто не мешало мне в качестве Стивена Винси запереть дверь и взять ключ с собой, хотя никто никогда в театре этого не делает. Я запер дверь и пошел за кулис По дороге никто мне не встретился. Когда занавес начал подниматься, я испугался, что Эва может узнать меня. или скорее догадается, что это не Винси. Однако оказалось, что это не так-то легко. Потом я выпрыгнул из окна и поступил именно так, как вы показывали. Потом стоял и кланялся зрительному залу, с ужасом думая о том, что он там лежит. Только тогда, доиграв его роль, я уразумел всю правду и осознал, что совершил. Больше всего поразила меня Эва. Если это она убила Стивена Винси, то, надо сказать, держалась она на сцене как самый хладнокровный убийца, какого только можно себе вообразить. Позже, когда мы ушли со сцены, я внимательнейшим образом стал наблюдать за ней. Она сказала о Стивене что-то колкое и презрительное, что он не вышел на аплодисменты, Потом мы вместе отправились ужинать. Я обсуждал с ней следующую роль — Мэддэи, и постепенно полностью уверился, что совершил страшную ошибку. Эва не убивала Стивена. Она не могла бы так вести себя, это было исключено. Я слишком хорошо ее знаю, понимаю каждый ее жест, выражение ее лица. От меня этого ей не удалось бы скрыть. И вообще, каким потрясением должно было бы стать для нее появление Винси на сцене после антракта? Я подумал об этом только за ужином. Ведь если бы она его убила, то должна была считать, что тело его лежит в уборной, занавес не поднимается, а в театре вот-вот начнется переполох. Между тем убитый... появился на сцене и как ни в чем не бывало занял место рядом с ней и она приняла это совершенно спокойно но сделанного не вернешь кроме того мне и в голову не пришло что полиция может об этом дознаться раз не моя партнерша никто либо из труппы ничего не заметили оказалось я ошибся он наклонил голову в сторону Алекса. Это все. Так. Паркер встал и начал прохаживаться по комнате. История просто неслыханная. Неслыханная. Он остановился. За сколько минут до конца антракта вы сюда вошли? За две Или, может, три? Так, как вы сами установили, мне трудно сказать точнее. В таких обстоятельствах время течет совершенно иначе. Когда я вошел, помощник режиссера вызывал по радио Винси и Эво Фарадей на сцену. У нас все уборные радиоофицированы. Актер может следить за ходом спектакля у себя в артистической. Дарси показал на маленький ящичек на стене. В этой пьесе радио не требуется, поскольку старуха и старик ни на минуту не покидают сцену. Так что это могло быть минуты за три до конца антракта. А сколько точно длится антракт? От шестнадцати до 17 минут. Примерно столько времени нужно, чтобы расставить стулья. Так... «Значит, вы чуть не опоздали?» «Да». «Только я вошел на сцену и встал на место, где должен находиться старик, и тут же рабочий по знаку помощника режиссера начал поднимать занавес». «А в этой комнате вы ничего не заметили, что могло бы показаться вам странным, необычным?» «Нет», — Дарси покачал головой. нет У меня не было времени осмотреться. Я был совершенно подавлен случившимся. Был в шоке при виде трупа Стивена и при мысли, что Эва могла его убить. Нет. Нет. Попробуйте еще раз как можно точнее припомнить все, что вы здесь делали, — попросил Алекс. Я вошел, закрыл за собой дверь, еще не понял, что Винси мертв, подошел к кушетке, увидел кинжал, наклонился посмотреть, действительно ли он умер. Я так много видел погибших во время войны, что сразу понял. Да и кинжал этот так глубоко вошел прямо в сердце. Потом я подумал, что могу сыграть за него, и резко повернулся. Я окаменел. Мне показалось, что мертвец схватил меня за брючину. но это я зацепился за шип розы из этой корзины. Потом схватил маску. Нет, сначала побежал к двери и запер ее изнутри. И потом взял маску и бросился к зеркалу. Надел. Пошел к выходу. Но тут вспомнил, что оставил на туалетном столике свою шляпу, которую до этого держал в руке. К счастью, она сделана... из мягкого фетра, так что я ее свернул и сунул сбоку за резинку, которая придерживает брюки вместо пояса. Блуза довольно широкая, и я надеялся, что никто этого не заметит. Потом вышел и запер за собой дверь. Ключ сунул в карман блузы, добежал до сцены, когда занавес поднялся. Так... Алекс кивнул. «Большое вам спасибо. Теперь уже можно утверждать, что мы знаем убийцу Стивена Винси. Вы нам разъяснили все, или почти все?» «Я?» — с недоумением спросил Дарси. «Да, вы. Вы свободны, если инспектор Паркер ничего не имеет против». Советую вам теперь отправиться в уборную, мисс Фарадей, и отвезти ее домой. После такой тяжкой ночи ей необходимо хорошо отдохнуть. Алекс встал и протянул дарсе руку. Действовали вы неразумно, но мужественно и хладнокровно. Надеюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся при более благоприятных обстоятельствах. Прошу передать наши извинения, мисс Фарадей. Вы тоже можете спать спокойно. Больше вы нам не понадобитесь. После ухода Дарси Паркер воззрился на Алекса почти с ужасом. — Слушай, Джо, я выпустил это дело из своих рук и доверился тебе. Честно сказать, есть во всем этом что-то, чего я никак не ухвачу. Я не стыжусь этого. думаю что многие исследователи у нас и на континенте уже спустя час после всего этого впали бы в полное отчаяние или арестовали бы двоих троих невинных людей а потом краснея от стыда вынуждены были бы выпустить их с извинениями и объяснениями и первой была бы миссис дотт казалось что это безусловно она убила Винси. У нее был мотив. Она к нему пришла. Но ты освобождаешь ее от подозрений только потому, что Винси убили, когда он лежал. Потом все улики свидетельствовали против Дарси. Я считал, что это дьявольски умный убийца. Но, к счастью, ты оказался умнее его. И вот выясняется, что он как по заказу Ранен на поле брани, притом так, что не смог бы нанести этот удар кинжалом, даже если бы ты отвел ему на это полчаса. Хорошо. Дарси — белая невинная овечка. И пусть до конца своих дней резвится на зеленых лужайках с мисс Фарадей. Пусть они поженятся. Родят семерых сыновей и семь дочерей. Пусть старицы и богатеют, окруженные всеобщим уважением. Пусть, в конце концов, оба отправляются ко всем чертям. Но я хочу знать, где убийца Стивена Винси. Пока ты потратил ночь, чтобы придумать алиби всем подозреваемым. А кто же убил? Я спрашиваю, кто убил Стивена Винси? потому что меня интересует только это. И я не хочу знать, кто его не убивал, потому что его не убивал никто из живущих на свете, кроме одного человека. Ты хочешь, чтобы я назвал тебе этого одного человека? Если знаешь, кто он. Знаю. Теперь уж знаю наверняка. Но для порядка... Нам надо проверить алиби всего персонала театра во время антракта. Не забудь, что до сих пор мы интересовались их действиями после ухода Винси со сцены и окончания спектакля. Теперь нам известно, что он погиб во время антракта. В промежутке между той минутой, когда он вошел в уборную, И до того момента, минуты за три до начала второго действия, когда к нему пришел Дарси, и даже чуть раньше, потому что убийца успел выйти прежде, чем явился Дарси. Значит, Винси был убит в те 11 или 12 минут, которые он провел у себя в комнате до прихода Дарси. — Да, — кивнул Паркер. Надо все начинать сначала. Дарси отпадает. Эва, Фарадей и Сьюзен Сноу тоже, потому что они успокаивали друг друга весь антракт, а потом костюмерша проводила Эву на сцену. Анжелика Дотт нас тоже не может интересовать, потому что в антракте была в зрительном зале. Остаются стало быть... Он подошел к двери. «Джонс!» «Да, шеф?»